Глава пятьдесят «Берегите себя», – скупо произношу, поджав губы. «Честно, ненавижу моменты прощания. Вроде хочется прижаться и не отпускать, но в то же время сбежать. Причем сбежать совсем, чтобы никто больше не увидел. Странные эмоции, местами нелогичные. Ты береги себя и не лезь на рожон. Люди отца ищут Кристину. Это Редж, милый он иногда». «Это должен был сказать я, но я полностью солидарен с ним», усмехается Вальдемар и прижимает к себе. «Ладно, идите уже, или летите», ворчу, пытаясь не допустить потока слез. Черт, я даже не знаю, как вы будете добираться». «Нас любезно сопроводят, поставят необходимые ограничители, чтобы не сбежали, а далее покинут, чтобы наблюдать издалека». «А цель, похода?» «Найти артефакт, спрятанный в горах», отвечает Редж, подавляя зевок. У них каждый год одно и то же. Правда, места меняют, тут ничего не могу сказать. «Вы все вместе должны действовать или поодиночке?» «Вместе», — берет слово Вальдемар. Но такого практически не случается. Каждый поток, как правило, делится на конкурирующие группки. Да, причем соперники могут сильно осложнить жизнь ловушками и мелкими кознями. До крупных стычек не доходит, наблюдатели вмешиваются и выгонят всех причастных. «Да, опасные игры у вас. А зрители – звери. Небось, будут еще и ставки делать, кто выиграет?» «Не знаю», – медленно тянет Вальдемар. «Учебная комиссия и дежурные стражи не должны заниматься такими вещами». «Да делают они ставки, далее в корень зрит. Мне отец рассказывал, что одного начальника за этим делом прижучил, разжаловал, чтобы другим не повадно, но они все равно втихую». «А точно следователи будут искать Кристину, а не в карты играть?» Все такие азартные, кругом оказывается. Недоверчиво щурюсь. Прямой приказ не смогут игнорировать, а потому никакой самодеятельности, строго произносит Вальдемар. Естественно, самодеятельности не будет. Отвечаю максимально честно. Глаза широко открыты, пульс под контролем. Здесь главное не уточнять, что есть самодеятельность. Для меня это форма народного творчества, а этим я точно не буду заниматься. Руки из другого места растут. Хм... Дракон наклоняется и принюхивается. «Не врёшь!» Хочется рассмеяться в голос, но я сдерживаюсь. «Да, я знаю!» Киваюсь серьёзным лицом. «Рональд, отвечаешь за неё головой!» Взгляд Вальдемара перемещается на Рыжика. «Благодаря моей ауре ты к ней не пристанешь, как и другие, будешь телохранителем». «Я фермер, а не стражник!» Испуганно пищит Рон. «Не завидую ему, это же накосячу я, а спросят с него...» «Значит, сильный, раз любишь руками работать». Дракон отказа не принимает. «Третий курс. Кто отправляется в горы? За мной!» Раздается сзади голос незнакомого профессора. «Все, нам пора», — объявляет Реджинальд и шагает за активизировавшимся народом. «Люблю тебя», — произносит отрывисто Вальдемар и с силой сминает мои губы. Поцелуй выходит короткий, но страстный. Внизу живота мгновенно скручивается узел из желания продолжать. И я тебя. Он меня отпускает, и сразу становится холодно. Возвращайся поскорее. Главное, возвращайся, произношу в своей голове. Я прочитала, не всякая практика адептов заканчивалась безопасно. Количество наблюдателей увеличили после несчастного случая, однако успеют ли они? Обязательно. Вальдемар напоследок дарит мне улыбку и уходит вслед за остальными. А я еще долго стою, смотрю на давно опустевший коридор. Пойдем, может? неуверенно произносит Рон. «Тебе надо, ты иди!» Отвечаю зло и вытираю мокрые дорожки щек. Хорошо при парнях сдержалась, не люблю проявлять слабость. «Но я ведь должен!» Говорит он, заикаясь. «А раз должен, тогда за мной!» Приказываю и разворачиваюсь в противоположном направлении. Есть только один способ отвлечься и поднять настроение. И сейчас мы им займемся.